Глава 13 Надя Наутро после ночевки у подруги у Нади дико болела голова. В горле пересохла, а Тая предусмотрительно поставила около тумбы бутылку воды. Первый глоток был спасительным, а вкус просто божественным. Надя привела себя в порядок и, наконец, разблокировала телефон. От Лёши было 37 пропущенных. На секунду стало стыдно за своё поведение. Она так не напивалась со времен студенчества. В её семейном положении такое и вовсе недопустимо. Но затем пришло запоздалое осознание и всплыли воспоминания вчерашнего дня. Ее муж — предатель, у которого семья на стороне. Внутри засвербело, и, несмотря на полуночные убеждения Таи, что он козел, мысли Нади приняли иной оборот. Может, она все не так поняла? Затем вспомнила мальчишеская папа. Ну да, что здесь можно было понять не так. Руки тряслись, подруга еще спала, и откладывать неизбежный разговор больше не имело смысла. По пути домой позвонила Архипову, понимая, что злоупотребляет общением с ним, но малодушно загасила чувство вины обратно. Над, серьезно? Шесть утра, воскресенье!» Стон Миши был страдальческим, Но голос не звучал зло, из чего она сделала вывод, что друг детства не сильно на нее сердится. «Прости, Миш, дело не терпит отлагательств». «Ладно, вещай, Надюш». Надюш, да он в великолепном настроении. В трубке послышался шум, словно он поднялся с постели, прошел на кухню и поставил чайник. Во всяком случае, раздался характерный щелчок. «Я хотела поговорить с тобой о работе, о вакансии...» Тая все уши ей ночью прожужжала, что она была дурой, что уволилась. И Надя нехотя соглашалась, хотя в глубине души ее тяготил отказ от собственной мечты в свое время. Но Лешу она любила больше, гораздо сильнее карьеры. Ты уже знаешь. Слушай, надеюсь, ты не против. Понимаю, что племяшка твоя беременна. «Но деньги ей не помешают. Да и в офисе она уже у нас работала. Другую искать проблематично». Гдальская моргнула, расплатилась с таксистом, который как раз подъехал к подъезду ее дома, и вышла, не понимая, о чем ей говорил Миша. «Мира? Работа?» забормотала на секунду отвлекаясь от собственного сумбура в душе. «Побудет секретарша твоего мужа, ей не привыкать». Нади показалось, словно друг усмехнулся, но ей было не до того. Она встала посреди лестничного пролета, последнего перед их этажом. «А, я не знала, муж не сказал», – дело удивился друг. А вот Наде стало неприятно. Одно навалилось на другое, и сердце еще больше закровоточило. Словно ее предавали снова и снова. «Нет, нет, я просто забыла». Перед Мишей не хотелось демонстрировать разлад, но это было глупо. Все и так вскоре узнают, когда она подаст на развод. Она держалась из последних сил, хваталась зарезавшая болью горло и тихо ревела, не издавая ни всхлипа, ни рева. «Голос у тебя странный, ты что, плакала?» Миша всегда был проницательным. Чувствовал ее настроение лучше, чем она сама. И Надя так отвыкла от подобной внимательности, что от переизбытка эмоций просто села там, где стояла, прямо на лестничные ступеньки отдававшие ледяным холодом. Мелькнула мысль, что это вредно для яичников и потенциальной возможности забеременеть, но махнула рукой. Даже здоровой сделать она этого не могла. Так стоило ли так беспокоиться? Особенно теперь, когда ей вонзили нож в спину. Тая была права. Неспроста у Леши случались отлучки, задержки в офисе, ночевки в чужом месте. Неужели он был у другой женщины? Той, что родила ему ребенка, которого она, Надя, не смогла ему родить? Миша прокашлялся. Напоминая о себе, Игдальская опомнилась, сдерживая всхлип. «Упала, колени ободрала». Надя не знала, почему сказала именно это. Вдруг почему-то вспомнилась именно эта ситуация, когда она на первом курсе скатилась с крыльца, а Миша потом нёс её до общежития на руках. Помнила то чувство неловкости, которое не отпускало ещё несколько дней, и бабочки, летавшие в животе. Впрочем, они быстро исчезли, когда Миша в очередной раз появился с новой девчонкой в универе. И она выбросила глупые мысли из головы, сосредоточившись на учебе. «Замуж вышла, а осталась такой же неуклюжей, Надюш. Да». Временно нажала пальцем на значок отключения микрофона и всхлипнула, закрывая рот ладонью. Опустила голову, слушая голос Миши и не слыша при этом, о чем именно он говорил. «Так что ты хотела сказать, Надь?» Гдальская глубоко задышала и стерла ладонью слезы, включила обратно микрофон и на силу улыбнулась, думая, что голос так будет звучать веселее. — Да нет-нет, ничего. Я тебе перезвоню. Сбросила звонок, услышав шум сверху. Кажется, Леша вышел раньше, чем обычно. Замерла мышкой, надеясь, что он не решит спускаться по лестнице, и выдохнула, когда раздался звук закрытия дверей лифта подождала еще минут пять на случай, если он вернется, и прошмыгнула в квартиру. А там Надю ожидал погром и заплаканное мира. Племянница сидела напротив двери у стены и бездумным взглядом смотрела вперед. Глянула на Надю как-то равнодушно и потерянно, никак не отреагировала ни на ее появление, ни на отсутствие всю ночь. Что произошло, мир? Это Леша все устроил? Гдальская кинулась к племяннице, ощущая, как внутри все ноет, но уже приглушенно. На первое место встали Мира и ребенок в ее утробе. Вот о чем она не думала ночью, и сейчас за это ее охватил стыд. Она ведь уже пообещала ей, что они с Лешей заберут ребенка. А теперь все пошло прахом. Прошло всего несколько секунд, как Надя приняла волевое решение. Они с Мирой справятся сами, без Лёши. «Да, это все он», — глухой голос племянницы прошелся ножом по Надиному сердцу, которое наполнилось гневом по отношению к мужу, который отыгрался на её племяннице за собственную гнусность, которую больше не удастся скрывать. Она кинулась к Мире и прижала к себе, словно за заботой скрывала собственные тревоги. Надя внезапно осознала, что у нее ничего нет. Квартира оформлена на Лешу, накопления она не делала, а все свои, собранные до брака, истратила на врачей. Все, что у нее было, только она сама. Обвела взглядом квартиру, которую обставляла с такой любовью, и по венам потекла лава от осознания того, что теперь здесь будут жить любовница Леши и их сын. «Нам надо будет съехать, Мир». «Куда?» Тут же насторожилась племянница, но мысли Нади утекли уже в другое русло, и она не ответила. Достала телефон и решила написать другу, пока не передумала. «Помнишь, ты говорил, что мое прошлое место вроде как освободилось?» «Никого не взяли еще?» Отправила Мише сообщение, не в силах говорить с ним сейчас по телефону. От него сразу же раздался звонок, но Надя сбросила. Была не в состоянии, ее всю колотила. «Не могу говорить. У тебя что-то определенно случилось». «Приставать не буду с расспросами, но ты меня знаешь. В общем, со следующей недели выходи. Еще какая помощь нужна?» «Да, Миша очень хорошо ее знал, и она его тоже. Может, это было опрометчивое решение с ее стороны. Разве сможет она работать с Лешей?» В одном здании. Смотреть на него после предательства. А у тебя есть выбор, Надя? шепнуло подсознание. Игдальская затолкала все страхи глубоко внутрь. Раньше ей казалось, что если Леша ей изменит, она умрет сразу же на месте. Но этого не произошло. Да, было больно, но ее держала на плаву мысль о ребенке, о сестре, лежавшей по-прежнему в коме. Теперь Наде придется оплачивать ее пребывание в больнице самой. Из собственных средств, которых у нее не было. «Спасибо тебе, Миш. Отправила последнее сообщение другу и на ватных ногах пошла в ванную. Нужно было остудить горящее и опухшее после слез лицо. Отключила телефон и после легла на диван. Не в силах даже смотреть, на супружескую кровать. Ей бы начать собирать вещи, объясняться с мирой, но голова продолжала болеть, а силы покинули ее еще вчера. Так что все, на что Надя сейчас была способна, лежать и смотреть в никуда. Будто не человек вовсе, а робот — сломанный, опустошенный.